Глава 24. «На ловца и зверь бежит», — обрадовался я и улыбнулся в ответ на удивленный взгляд Лизы. «Библиусу понадобилось срочно со мной поговорить, так что я, с вашего позволения, попрощаюсь с вами прямо сейчас и отправлюсь в незримую библиотеку. Если Библиус зовет, непременно нужно идти», — важно кивнул Сева. Елена Разумовская с восторгом завертела головой. — Я тоже хочу увидеть это магическое место. — У вас еще все впереди, Елена Николаевна, — усмехнулся я. — А пока вам надо общаться с магией дозированно и с разрешения целителя. — Ты вернешься к обеду? — спросила Лиза. — Что мне сказать, просковье Ивановне? Скажи, что я очень постараюсь, но ничего не могу гарантировать. Ты ведь сама знаешь, не стоит давать поспешное обещание, когда имеешь дело с магией. Чтобы побыстрее попасть в незримую библиотеку, я вернулся в кофейню Набиля. Духи все еще были здесь. Я чувствовал это по вибрации моего магического дара. Видно, им понравилось в магическом пространстве. — Разрешите воспользоваться вашей дверью, Набиль? — спросил я. — Библиус хочет меня видеть. — В таком случае... «Захватите с собой пирожные!» — посоветовал хозяин кофейни. «Традиции нужно чтить!» Держа в руках коробку с пирожными, я зажмурился и потянул на себя дверь, которая вела в подсобку. Затем заглянул в проем и громко позвал. «Салют, Библиус! Ты здесь?» «Салют, Александр!» — откликнулся хранитель незримой библиотеки. «Иди сюда!» «Я хочу показать тебе кое-что интересное». Его голос доносился откуда-то из-за стеллажей с книгами. Я оставил пирожное на столе, над которым медленно вращался золотой глобус, и поспешил к Библиусу. Я нашел его рядом с мозаикой, на которой был изображен древний магический город Лачанга. Хранитель библиотеки сидел на низкой скамеечке и внимательно вглядывался в разноцветные плитки. «Любуешься миром джиннов?» — рассмеялся я. «Удивительное совпадение. Я как раз хотел почитать о них побольше. Особенно меня интересуют книги, где написано, как джинны произошли от магических духов. Есть у тебя такие?» «Наверное», — кивнул Библиус. «Я обязательно поищу. Но сначала взгляни на это». Он показал на мозаику и вежливо подвинулся. Присаживайся, Александр. Я разместился рядом с ним и тоже принялся смотреть на изображение Лачанги. Я уже знал волшебные свойства этой мозаики. И если смотреть на нее внимательно, картина оживала и превращалась в самый настоящий портал. Сам я им ни разу не пользовался, но мой знакомый джин-амираль именно через этот портал вернулся на свою магическую родину. Я вгляделся в картину, и она тут же ожила. Я услышал свист горячего пустынного ветра, шорох песчинок и далекий шум базарной площади за городскими стенами. Заревели верблюды, по высокой стене пробежал человек в развивающемся красном плаще. Наверное, это гонец торопился с докладом. «Видишь надпись на песке?» — спросил меня Библиус. «Вижу». — удивился я. Прямо под нами, на склоне одного из барханов, крупными неровными буквами была выведена надпись «Спасите». — Ничего себе! — изумился я. — Библиус, а когда появилась эта надпись? И на каком она языке? Это был очень важный вопрос. Попадая в незримую библиотеку, любой маг приобретает способность читать на всех языках. Это происходит само собой. Очень удобно, но почти невозможно отличить один язык от другого. Ты читаешь на любом с одинаковой легкостью. — Надпись сделана на твоем родном языке, — объяснил Библиус. — И я догадываюсь, кто это написал. Помнишь репортера, которого ты привел ко мне? — Черницын, — изумился я. — А как он умудрился попасть в лочангу? и что он там делает так долго елизавета федоровна говорила что не видела его уже целую неделю это подтверждает мою догадку кивнул библиус видишь ли этот господин черницын оказался слишком любопытным он задал мне столько вопросов что у меня разболелась голова в конце концов я предложил ему поискать ответы в книгах а сам отправился отдыхать. Когда я проснулся, его уже не было. Вот я и решил, что он благополучно вернулся в свой мир. Но потом появилась эта надпись. И я подумал, что ошибся. «А когда она появилась?» — уточнил я. «Не знаю», — пожал плечами Библиус. «Я заметил ее только сегодня». Но ведь я давно привык к этой мозаике и почти никогда не вглядываюсь в нее. Интересно. Как он умудрился написать такие огромные буквы? Пробормотал я, внимательно вглядываясь в картину. Буквы были кривыми и состояли из штрихов. Присмотревшись, я понял, что это человеческие следы. Видимо, репортер бродил по бархану вверх и вниз, вытаптывая надпись. Все ясно кивнул я. Любопытство господина Черницына все-таки втянуло его в настоящее приключение. Каким-то образом он догадался, что это не просто мозаика, а портал. Пролез в него и оказался в Лачанге, а теперь не может выбраться оттуда. Хорошо еще, что он сообразил оставить надпись. — Ты правильно сделал, что позвал меня, Библиус. Я пойду за ним. — Пойдем вместе, — предложил хранитель библиотеки. «Подожди одну минуту, я только переоденусь!» «Не думаю, что это хорошая идея», — возразил я. «Пропавшего репортера я смогу отыскать его в одиночку, а затем попробую вывести его оттуда, воспользовавшись подходящей дверью. Но что, если у меня не получится? Вдруг мой способ перемещения не сработает в Лачанге? Тогда я свяжусь с тобой, и ты отправишь за нами настоящую спасательную экспедицию». — Думаю, ты прав, — кивнул Библиус. — Осторожность не помешает. — Отправляйся за своим другом, Александр. А я обещаю, что ни на шаг не отойду от мозаики. — Мне бы переодеться, — нахмурился я. — Мой костюм не очень подходит для прогулок по пустыне. Да и в Лачанге вряд ли кто-нибудь так одевается. Не хочется вызывать подозрения у стражников. Сейчас я что-нибудь тебе подберу, пообещал хранитель библиотеки, делая небрежное движение левой рукой. Через секунду я оказался счастливым обладателем длинной рубахи из белого полотна. Я натянул ее через голову и подвязал широким мягким поясом. Вот этим обмотай голову, посоветовал Библиус, протягивая мне длинный кусок ткани. Никогда не носил челму. — признался я. — Тут не помешала бы помощь Набиля. Но владельца кофейни рядом не было, так что мы с Библиусом кое-как справились сами. Затем я натянул мягкие кожаные сапоги и набросил на плечи длинный плащ с рукавами, больше похожий на халат. — Насколько я успел заметить, жители Лачанги одеваются именно так, — одобрительно кивнул Библиус. «В пустыне жарко», — вспомнил я, — «так что мне очень пригодится фляга с водой, а в городе наверняка понадобятся деньги». Я выгреб из карманов своего костюма несколько золотых и серебряных монет. «Надеюсь, золото принимают везде?» «Я принесу еще», — кивнул Библиус и ненадолго отлучился в круглый зал. Вернувшись, он протянул мне медную флягу, полную воды, — и кожаный мешочек, туго набитый монетами. И то, и другое я привязал к поясу, а затем принялся гадать, как Черницын сумел проникнуть в портал. Я был свидетелем того, как через этот портал уходил Амираль. Но Амираль принадлежал к племени джиннов воды и просто просочился сквозь цветные плитки. Я же такими талантами не обладал. Поэтому встал на краю мозаики и снова внимательно всмотрелся в нее. Пустыня почти сразу ожила. Горячее солнце обожгло щеку, шуршание песка превратилось в монотонный шум, а я все смотрел и смотрел. Голова закружилась, я шагнул вперед и почувствовал, что падаю с большой высоты. Горячий ветер свистел в ушах, солнце мелькало перед глазами. Затем я шлепнулся на мягкий песок и покатился по склону бархана. Мое падение прекратилось только у самого подножия песчаной горы. Я подождал, пока мир вокруг меня перестанет вращаться, потом осторожно поднялся на ноги и выплюнул мелкий противный песок. Вытряхнул его из штанов, из-под из сапог, в общем, отовсюду. С любопытством огляделся. Бархан скрывал от меня высокие каменные стены лачанги и создавал полное впечатление, что я нахожусь посреди пустыни. С выцветшего неба жарило солнце. Чуть ниже медленно кружила какая-то хищная птица. Она высматривала добычу. Я задрал голову, пытаясь разглядеть портал, через который попал в лачангу, и чуть не ослеп от солнечного света. А еще здесь все время дул ветер. Он сдувал песок, и тонкие песчаные струйки с сухим шелестом сыпались к подножию бархана. Я проверил, на месте ли фляга и кошелек с деньгами, затем, увязая в сухом песке, побрел в сторону магического города. Идти по рыхлому песку оказалось очень трудно, так что дорога до городских ворот заняла часа два не меньше. Последний час превратился в сущее мучение — Высокая каменная стена, окружавшая город непрерывно, маячила перед глазами, но нисколько не приближалась. Я даже заподозрил какую-то злокозненную магию. Вдруг именно она мешает чужеземцам войти в магический город. Но ведь Черницын как-то попал туда. Во всяком случае, я на это надеялся. Не хотелось думать, что репортер сгинул в пустыне, и его косточки давным-давно растащило местное зверье. В конце концов, я все-таки добрался до городских ворот. Ворота были гостеприимно распахнуты, но рядом с ними, опершись на длинные копья, скучали двое стражников. Стражники были в кольчугах и шлемах. Чтобы не изжариться на солнце, они прятались в тени деревянного навеса. Я и не думал пытаться проскочить мимо стражников. Наоборот, подойдя к ним, я остановился и с достоинством наклонил голову. — Добрый день, господа! — один из стражников нехотя шевельнулся. — Здравствуй, чужеземец! Откуда идешь? Зачем прибыл в наш город? И где твой караван? — Караван? — удивился я. — Ну да, конечно, я как-то не подумал о том, что по пустыне никто не путешествует в одиночку. Разумеется, мое появление сразу же насторожило стражников. — Я не занимаюсь торговлей! — улыбнулся я поэтому и каравана у меня нет. Я путешествую из любопытства, знакомлюсь с новыми местами. А в вашем городе у меня есть знакомые, и я бы хотел их повидать. Мой уверенный тон и спокойный взгляд произвели на стражника впечатление. — Можешь назвать имена своих знакомых, путник? — спросил он. — Один из них такой же путешественник, как и я. Он появился в вашем городе несколько дней тому назад. Высокий и худой, в необычном костюме. Стражники снова переглянулись. Затем один из них подошел ко мне вплотную и внимательно всмотрелся в мое лицо. — Странное дело, чужеземец! — нахмурился он. — Могу поклясться, что вижу тебя впервые в жизни, а между тем твой голос мне хорошо знаком. Вот только я никак не могу вспомнить, где я его слышал. Услышав это признание, я тоже пригляделся к стражнику повнимательнее и к своему удивлению узнал его. Именно этот доблестный воин стоял у городских ворот в тот самый день, когда Лачангу решили атаковать песчаные джинны. Я заметил их из незримой библиотеки и громким криком предупредил стражу. Меня услышали, и нападение джиннов было отбито. Об этом мне рассказывал Амираль. О громовом голосе, который раздался с неба, в Лачанге даже сложили легенду. Попробую-ка я использовать эту информацию себе на благо. — А вот я знаю тебя, доблестный воин, — улыбнулся я. — Ты прав. Мы с тобой никогда раньше не виделись, но я много слышал о тебе. Это ведь ты первым заметил нападение песчаных джиннов и предупредил остальных воинов. Удивленный стражник довольно приосанился. — Да, это был я. — — Но где ты слышал об этом, чужеземец? — Слухи о твоем великом подвиге разошлись очень широко, — кивнул я. Они достигли даже других миров. Рассказчики не называли твое имя, но подробно описывали твою храбрость и богатырское сложение, так что я сразу тебя узнал. И я счастлив, что мне удалось познакомиться с таким доблестным воином, как ты. — Мне приятны твои слова, чужеземец улыбнулся стражник. — Но впустить тебя в город без проверки я не могу. А вдруг ты лазутчик песчаных джинов? — И что это за проверка? — поинтересовался я. — Э, очень простая, — заверил меня стражник. — Я должен плеснуть тебе в лицо немного воды. На песчаных джинов вода действует губительно, поэтому они ненавидят ее. Если ты песчаный джин, то от воды сразу же ослепнешь, и остаток своих дней будешь мучиться от жуткой боли. Но я не песчаный джин, улыбнулся я, поэтому готов пройти проверку. Скажу больше, я с радостью умоюсь у тебя на глазах. Эта пустыня очень жаркая и пыльная. Иди за мной, чужеземец, пригласил стражник. Он подвел меня к большой глиняной бочке, которая была вкопана в землю под тенью навеса. Бочка была полна воды а рядом с ней висел медный ковшик с длинной ручкой. — Полей мне, доблестный страж! — улыбнулся я и с удовольствием умылся. Вода оказалась холодной и чистой. Видимо, ее доставляли сюда прямо из городского колодца. — Ты прошел проверку! — кивнул стражник. — Но так и не сказал, кого ты знаешь из жителей нашего города. — Я знаю господина Амираля, — ответил я. Он родился в Лачанге, а потом долгое время пропадал в других мирах, но недавно вернулся в город. Отец Амираля делает медную посуду, а их дом стоит неподалеку от городских ворот. — Так ты друг Амираля? — обрадовался страшник. — Да, — уверенно кивнул я. — Так что же ты сразу не сказал об этом, чужеземец? В нашем городе Амираля знает каждый. Я и сам много раз слушал рассказы о его приключениях в других мирах. Добро пожаловать в Лачангу! Я показал бы тебе, где живет Эмираль, но не могу отлучиться от своего поста. — Ничего страшного, я и сам найду дом своего друга, — улыбнулся я. — А что с тем путником, которого я ищу? Может быть, ты слышал о нем? — Слышал, — кивнул стражник. — К несчастью, он оказался вором. Он украл лепешку на базарной площади, и стража его задержала. Вот черт! Это была досадная неожиданность. Все-таки Черницын умудрился угодить в неприятности. Я не мог винить репортера, ведь он попал в Лачангу случайно, и денег у него при себе, конечно, не было. Надеюсь, его не казнили за кражу. — Вижу, ты переживаешь за своего друга, — сочувственно спросил стражник. — Не стоит! — с ним все в порядке он жив и здоров так теперь он сидит в тюрьме спросил я прикидывая как выручить черницына не он не в тюрьме к моему удивлению ответил стражник лочанга цивилизованный город и за мелкую провинность у нас в тюрьму не сажают твой знакомый приговорен к общественным работам вместе с другими преступниками он собирает навоз на рыночной площади если он украл всего лишь лепешку — Возможно, я могу его выкупить? — поинтересовался я. — Конечно, можешь, — кивнул стражник. — И этим сделаешь благое дело. Пополнишь городскую казну и освободишь своего друга от работы на солнцепёке. Поговори об этом с тюремным надсмотрщиком, его ты тоже найдешь на рыночной площади. Он следит, чтобы заключенные не разбежались. — А где мне найти рыночную площадь? — спросил я. Но затем прислушался к городскому шуму и гортанным криком разносчика воды и уверенно кивнул. «Впрочем, я и сам найду. Благодарю за помощь!» Я достал из кошелька серебряную монету и протянул ее стражнику. «Спасибо, чужеземец!» — ухмыльнулся стражник, подбрасывая монету. «Мы с напарником выпьем после службы вина за твое здоровье. И все-таки твой голос мне хорошо знаком». «Может быть, выпив вина, я вспомню, где видел тебя?» «Если вспомню, то непременно отыщу тебя у Амираля. Ты ведь собираешься остановиться у него?» «Скорее всего», — кивнул я, торопясь отделаться от настырного стражника. «Не хочу показаться невежливым, но время поджимает, а мне еще нужно отыскать своих друзей».